Глава 23. Жертва неразделенной любви Выбравшись из тоннеля, Арджун с Таней пошли к мосту, чтобы попасть в белый тадж. Но для этого им предстояло миновать черный. Они пролезли в ту же самую брешь в заборе, которая выручила их до этого, и попали на территорию храмового комплекса. Черный принц величественно и хмуро навис над ними, всем своим видом давая знать, что именно он сейчас задает тон и намерены дальше оставаться в позиции лидера. «Арджун, но ты же говорил, что мне опасно находиться в людных местах», напомнила ему Таня, хватая за руку стремительно идущего вперед друга. Она уже задыхалась, пока бежала за ним, но попросить подождать ее у нее не хватало духа. Парень обернулся, окинув ее холодным равнодушным взглядом, и накинул ей на голову свисающую часть цари. Он даже не стал размениваться на какие-то слова а просто пошел дальше, не желая видеть девушку. Она кинулась за ним, боясь остаться одна. «Арджон, перестань на меня сердиться!» – попросила она. «Я ни в чем не виновата!» «Да», – вскинулся парень. Ему давно надоело деликатничать с Таней, поэтому он грубо ответил ей. «Может, ты не виновата, но твоя идиотская любовь заставляет меня терпеть твое общество. Этой бы любви не было, если бы не твои поцелуи!» взвелась девушка, еле сдерживая слезы обиды. «Этих поцелуев могло бы и не быть, если бы ты сразу сказала, что ты не Наташа», пренебрежительно бросил в ответ Арджун. Молодым людям было, что бросить друг другу в упрек, поэтому разговор грозился перерасти в гневную перебранку. «Я тогда растерялась», — чуть не плача призналась Таня. «Я безумно испугалась тех разрушений, что произошли внутри Тадж-Махала. А когда ты начал обнимать меня, называя Наташей», — Я опешила, но подумала, что ты просто сильно ударился головой, и что у тебя временное помутнение рассудка. Я же не думала, что все столь серьезно. Парень слушал ее вполуха. Ему было все равно, что и почему произошло. Его волновало больше другое. Как все это теперь исправить? — Хорошо, Таня, — примирительно сказал он, наконец-то остановившись. — Я понимаю, что в произошедшем виноваты мы оба. Причем я в большей степени, нежели ты. — Так что винить тебя в чем-либо не собираюсь. Поэтому прошу тебя просто уйти из моей жизни, и все тут. Это так легко. Смотри, я сейчас попробую открыть для себя Тадж-Махал в ином его состоянии, схожем с дворцом. А ты в это время возьмешь такси и поедешь к маме. — Я не могу, — упрямо заявила девушка. — Я тоже не могу выносить твое общество, — рассверепел Арджун. — Неужели ты не понимаешь, насколько больно мне видеть тебя в облике Наташи? Слезы покатились по щекам девушки. — Но я не хочу жить жизнью сестры. — Тогда верни себе свою прежнюю внешность. — Я не могу. — Да что ты заладила? Не могу, не могу. Все ты прекрасно можешь, только не хочешь. Таня потупила взгляд и произнесла то, чего никогда не говорила парням в своей жизни. — У меня не получится вернуть мой прежний вид, потому что я люблю тебя. — Ох, час от часу не легче. Арджун нахмурился. Одно дело было выслушивать подобное из уст змеи, и другое — из уст влюбленной в него девушки. И что теперь делать? Наорать на нее? Да, пожалуй, это самый лучший способ избавить ее от любви к нему. Ни одна девушка не простит возлюбленному хамство, так что Танина любовь моментально улетучится. Арджун напустил на себя сердитый вид. — А мне все равно, кого ты любишь, — сказал он, и при этом настолько приблизился к лицу девушки что она ощутила его дыхание. «Меня не волнует твоя любовь!» Взгляд Тани стыдливо упал под ноги. «Арджун, зачем ты так?» Ее голос задрожал и сорвался, но она все еще пыталась воззвать к милости парня. «Почему ты говоришь гадости и поступаешь жестоко? Ведь ты же сам любишь, пусть не меня, но любишь. Так как же ты не можешь понять чувства другого влюбленного человека?» «Я все могу понять, но не могу принять. В этом и состоит разница». «Так что ступай домой. Надеюсь, что больше никогда не увижу тебя». Парень старался быть предельно грубым, чтобы вызвать к себе неприязнь. Однако на Таню это не действовало. Она продолжала цепляться за него. «Арджун, ну ты же знаешь, что я не могу идти домой. Для всех своих близких отныне я Наташа. Так вот, потрудись избавить их от этого заблуждения». Слова парня были жестокими и больно ранили сердце девушки. Она сквозь слезы увидела, как он развернулся и широким шагом пошел в сторону моста. Вот и все. Она видит его в последний раз. Слезы душили Таню. Арджун отверг ее. Ей казалось, что весь мир окрасился в черный цвет, такой же черный, как тот черный принц, который сейчас вздымал вперед ней свои стены. Она не могла вернуться домой. Что она скажет маме? Что она, Таня, но до тех пор, пока не разлюбит Арджуна, она побудет Наташей? Впрочем, выбора большого не было. Ей вполне хватило унижений, поэтому она не собиралась догонять Арджуна. Надо было возвращаться домой. панура опустив голову, Таня побрела в сторону выхода. Она понимала, какой шок испытает ее мама. Да и вообще страшно было подумать, что сейчас начнется. Из вредности Таня решила все рассказать маме и родителям Наташи. И о путешествии Арджуны с Наташей в другую реальность – и о причине появления черного Тадж-Махала, и о возможности людей обрести дар и повелевать своими желаниями. Думая в этом ключе, Таня вдруг уцепилась за одну удачную на ее взгляд мысль. Она поняла, как сможет остаться рядом с Арджуном, а тут еще вдобавок ей вспомнились слова кобры. «И учти, чем дольше вы вместе, тем больше привязываетесь друг к другу», — у Тани радостно бухнуло в груди. Значит, если ей удастся на время завладеть вниманием Арджуна, то, возможно, со временем он перестанет горевать о Наташе и полюбит ее, Таню. Окрыленная этой мыслью, девушка подобрала длинный подол и быстрее ветра полетела в сторону белого Тадж-Махала. Проталкиваясь сквозь нескончаемый поток туристов, она миновала мост и подбежала к входу в мавзолей. Господи, хоть бы Арджун еще не успел уйти в иную реальность, скрытую стенами Тадж-Махала! Хоть бы он был еще здесь!» Таня буквально ввалилась внутрь мавзолея. Кругом толпы туристов. «Это просто кошмар! Где же Арджун?» Она оглянулась. «Его нигде нет! Неужели она опоздала? А если он еще тут, но в любой момент готов перейти ту черту, за которой она его не найдет?» «Арджун!» — заорала она, что есть мочи. Все посетители разом замолчали и уставились на девушку в зеленом саре, застывшую у входа не обращая внимания на немалое количество зрителей, Таня продолжала громко говорить, чтобы Арджун, находящийся в этой толпе, мог услышать ее. Арджун, я знаю, что ты меня слышишь. Если ты сейчас же не подойдешь ко мне, то я расскажу в полиции, что твои родители были в курсе того, что Виджу хочет похитить Наташу. Ты знаешь, что мне поверят, потому что теперь я и есть для всех Наташа. Подумай, что станет с твоими близкими после моих обвинений. Уже через несколько секунд к ней подлетел Арджун. Такого яростного лица у него Таня никогда не видела. Она даже испугалась и пожалела о содеянном. Он жестоко ухватил ее за локоть и оттащил подальше от входа, чтобы затеряться в толпе. — Да что ты себе позволяешь! — гневно прошепел он. — Как тебе вообще мысль такая могла прийти на ум? Таня смирила его победоносным взглядом. — Сердце влюбленной девушки и не такое может подсказать. «Зачем ты орала на об этом на весь Тадж-Махал? Тебя все слышали, и теперь полиция нагрянет в мой дом!» Таня воззрелась на него, как на идиота. «Ты не настолько умен, как мне казалось», — отметила она. «Я говорила с тобой на русском. Так вот подумай, какова вероятность того, что здесь есть группа туристов из России?» «Такая вероятность есть, и даже очень большая», — заверил ее Арджун. «К тому же многие индийские гиды владеют русским». Но Таня не сдавала своих оборонительных позиций. — Если и так, то все равно никто не понял, кто такие Виджу и Наташа, и о каком похищении идет речь. А в случае твоего благосклонного отношения ко мне, я всегда смогу сказать, что пошутила. Арджун стал чернее ночи, слушая девушку. Он оттеснил ее к стене и жестко припечатал к ней спиной, чтобы самому приблизиться к Тане настолько, чтобы она смогла ощутить всю его ярость. «Так будешь шутить у себя на родине. А здесь не смей». Его лицо было столь близко от Танинова, что ей казалось, будто он готов растерзать ее на клочки прямо зубами. «Если ты еще хоть раз посмеешь упомянуть моих родителей или попробуешь шантажировать меня, я лично отведу тебя в полицейский участок и заявлю, что ты вначале сбежала с моим братом, а когда он отверг тебя, то начала приставать ко мне». «Тебе не поверят», — возмутилась девушка. «Ты хочешь проверить?» — ухмыльнулся он. Но тут ему стало жаль отчаявшуюся девушку, и он тихо добавил. «Так что уходи отсюда. Прошу тебя, уходи. Вернись домой. Со временем ты вновь станешь прежней, обретя свой истинный облик. Я очень сильно прошу тебя, не беспокой больше ни меня, ни мою семью». Но Таня уже закусила у дела, и ее понесло. «Если ты не позволишь мне находиться рядом с тобой, то я пойду к твоим родителям» и расскажу им всю правду о тебе и виджу Они тебе не поверят, — заверил ее Арджун. — Ты сама бы поверила в подобное? — Я найду способ навредить тебе, — заверила его Таня, прошипев это сквозь стиснутые зубы. — Ты и сам должен понимать, что оскорбленные чувства влюбленной девушки сделают из меня мстительницу. Арджун брезгливо посмотрел на нее и отошел, не желая больше ни видеть ее, ни слышать. Он начинал ее ненавидеть но отделаться от Тани оказалось не так-то просто. Арджун почувствовал, как она повисла у него на руке. «Арджун, не гони меня прочь!» взмолилась Таня, напрочь забыв о гордости. Это было самое глупое, что она могла сделать, но она об этом даже не задумалась. «Почему ты такой жестокий?» «Я не жестокий. Я просто хочу вернуть тебе твою прежнюю жизнь. И коль от любви до ненависти один шаг, то чем раньше ты меня возненавидишь...» тем быстрее обретёшь свой образ. Поэтому я приложу все усилия, чтобы это случилось как можно скорее. Таня понурила голову. Какие ещё можно найти слова? Какие доводы? Броня, закрывающая его сердце от вторжений, была крепка и непробиваема. Сердце Арджуна принадлежало Наташе, и никого другого он не желал пускать в него. Оставив Таню, Арджун ушёл. Она вернулась к стене, и, навалившись на нее спиной, сползла вниз. Она сидела на корточках, уставившись в пустоту, и слезы отчаяния бежали по девичьим щекам. Конечно, очень глупо было влюбиться в парня своей двоюродной сестры. Таня этого не хотела. Просто так получилось. В его объятиях она потеряла голову, и теперь на сердце девушки было тяжело. Но вдруг она обомлела от происходящего. Все вокруг закрутилось. Стена под спиной девушки сместилась, и Таня подалась вперед, упав на пол, будто ее пихнули. Движение не прекращалось, а наоборот набирало обороты. Люди стали растворяться в воздухе, как призраки, пока не исчезли вовсе, а стены начали видоизменяться. Они приобретали иные очертания, и внутри Тадж-Махала появились стены, бьющие пространство на комнаты. Оказавшись в одной из них, Таня закричала от страха и закрыла голову руками, Ей казалось, что сейчас одна из стен перерубит ее пополам, но бежать было некуда. Когда Таня почувствовала, что метаморфозы прекратились, она робко подняла голову и огляделась. Она находилась внутри просторной комнаты, залитой светом. На больших окнах красовались полупрозрачные занавеси, подобранные тяжелыми шнурами с кистями. На полу были ковры и множество подушек. В углу стоял небольшой столик нагнутых ножках а на нем стояли кувшины и поднос с фруктами. В углу журчал маленький фонтанчик, а с небольших жердочек, висящих под потолком, перепархивали попугаи с ярким оперением. Стены были покрыты мозаичным узором, а вместо двери был арочный проем, инкрустированный драгоценными камнями. Замерев от увиденного, Таня на всякий случай протерла глаза, а когда это не помогло, ущипнула себя за руку. Ощутив боль, она поняла, что это не сон. Девушка поднялась и выглянула наружу. Она увидела длинный коридор и вышла в него. Идя по нему, она заглядывала в каждую комнату, поражаясь великолепию сказочного дворца. Он был настолько огромен и прекрасен, что аж дух захватывало. Стены, инкрустированные самоцветами, напольная мозаика, дорогие ковры, шелка, драпирующие стены — Золотая и серебряная посуда тонкой чеканки, изящные подсвечники и море света, льющегося из окон. Казалось, что Таня попала во дворец из сказок «Тысяча и одна ночь», но, к сожалению, он был пуст. В нем не было никого, кроме Тани, отчего девушке стало невероятно страшно. Она побежала в поисках выхода. Ее туфельки громко цокали по мозаичному полу, и она скинула их, чтобы не привлекать к себе ничего внимания а то вдруг ее накажут, что она пробралась в чей-то шикарный дворец. Надо убегать, пока ее не обнаружили. Только как она здесь оказалась? Последнее, что помнила Таня, так это как сидела возле стены в Тадж-Махале. Но этот дворец не мог быть Таджем, он был во сто крат больше его и великолепнее. И тут она услышала звук приближающихся шагов. Испуганная девушка метнулась в сторону и заскочила в первое попавшееся помещение. Здесь не было окон, и свет сюда попадал через стеклянный купол. Прямо в мраморном полу были проделаны лузы, и из них росли раскидистые пальмы. Еще тут были катки с плетущимися растениями, а стены кое-где были завиты плющом. Таня хотела было спрятаться за одну из пальм, но поняла, что не успеет добежать. Поэтому она в страхе прижалась спиной к стене и зажмурилась, будто если она никого не увидит, то и ее тоже не увидят может, ее бы и не нашли, если бы человек, шаги которого она слышала, не делал обход помещений. Судя по прерывающемуся звуку шагов, он тоже заглядывал в каждую комнату. — Это меня ищут, — в ужасе подумала девушка, шаря глазами по комнате, чтобы найти место, способное укрыть ее от взгляда грозного смотрителя. Пальмы не подходили, их стволы были не слишком толстыми, чтобы за ними мог кто-то спрятаться. В мыслях Тани... Тут же пронеслись кровожадные сцены расправы с теми, кто без ведома владельца проникает во дворец. Только сейчас девушка осознала, что это не просто комната, а купальня. Оказывается, Таня оказалась в большой комнате с бассейном посередине, из центра которого бил фонтан. Никаких выступов или предметов интерьера, могущих скрыть ее, она не заметила. «Не нырять же в бассейн, чтобы залечь на дно!» поэтому ничего не оставалось, как стоять, вжавшись в стену, и при этом стараться не дышать. Вскоре Таня к своему ужасу поняла, что человек, от которого она пряталась, стоит прямо у того арочного проема, за которым она притаилась. Девушка мысленно взывала к Богу, умоляя его сделать так, чтобы этот человек прошел мимо, но, увы, шаги возобновились, и в комнату вошел мужчина в длинном парчевом халате с тюрбаном на голове. Она решила незаметно выскользнуть, но в этот миг он развернулся.